Глава двадцать первая. «Не покидая пределов». «Господи!» — потрясенно выдохнула рыба. «Еще бы немного и...» «Не хотел я этого!» — процедил сквозь зубы стрелец. Ох, как не хотел! «Но он сам меня вынудил. Вы же все видели?» «Видели, и нисколько не осуждаем», — сказал козерог. «А что до того, что мы только что услышали?» «Господа!» «Луиза!» — сдержанно пробормотал стрелец. Эта информация не должна покинуть стены темницы. Очень вас прошу сохранить всё в тайне, разумел Скивнул Кожирок. Если об этом узнают остальные, жизнь Тимофея окажется в ещё большей опасности. Огненные волки и так на него охотятся. Верно, согласилась Рыбы. Другим первородным не стоит об этом знать. Луиза, поклянись, что никому не проболтаешься. Я знаю, что вы же не те ещё болтушки, но сейчас на кону жизнь зверьева. Глую Засоловьёва с рашивыми от страха глазами всё ещё смотрела на сверкающие ледяные осколки на полу, то, что осталось от Германа Подольского. Она даже не сразу поняла, о чём её просят. А? Да. Да, конечно, ошарашенно пролепетала девушка. Я клянусь, что никому не расскажу о том, что мы только что узнали. Ещё я должен поговорить с вами насчёт верховной материю змей, обратился Стрелец к своим коллегам. Когда мы с ней столкнул с днём со лицом к лицу, я не хочу повторить ошибку старого королевского зодиака. Господа, если Ирину можно спасти, если есть хоть какая-то надежда, давайте сделаем это. Если же другого выхода не будет, только тогда Остальные поняли его без лишних слов. — Мы постараемся, — заверил его козерог. — Но будем действовать по обстоятельствам. — Хорошо, — смирился стрелец. — А теперь пора отправляться в лес. И все направились к выходу из подземелья. В вестибюле главного административного комплекса Академии уже собрался отряд из лучших бойцов, преподавателей и некоторых учеников старшей группы. Среди них стрелец увидел и Тимофей Зверева. Пару ему недавно выдали боевые доспехи из чёрной кожи, устойчивые к огню и способные растягиваться при трансформации тела. Обычно подобными костюмами пользовались сёборотни из охраны Пандемониума. Рон Пристольно рассматривал себя в зеркале, висящем на стене вестибюля, и, судя по всему, был доволен тем, что видел. Стрелец чуть заметно усмехнулся. Нынешние парни любят разглядывать себя в зеркале не чуть не меньше девушек. Степан Фея вернул длинный посеребрённый меч в ножны, пристёгнутые между лопатками, затем присел на корточки и принялся за шнуровывать берцы. Козерог и рыбы поспешили к стальным, Луизу Соловьёва отправили в женский корпус, а стрелец бесшумно приблизился к Степану Фее и положил руку ему на плечо. Парень обернулся и вопросительно взглянул на него. — Что ты делаешь, Тим? — мягко спросил Стрелец. — Как что? — удивился Зверев. — Собираюсь с остальными. — Но тебе нельзя идти с нами в лес. Почему — Почему? — вскинулся Тимофей. — Думаешь, я еще не готов? — Но я хорошо сражаюсь. Канто научил меня многим приемам. Дело не в твоих боевых навыках. Знаю, ты рвешься в бой, — не дал ему договорить Стрелец. — Но они сейчас ищут тебя повсюду. Ты нужен им, понимаешь? — Они уже ворвались в наш особняк. Сам огненный дракон приходил за тобой в академию. А ты хочешь отправиться к ним в лапы добровольно? Но я не собираюсь отсиживаться здесь, пока вы там сражаетесь, — помрачнел Тимофей. — Понимаю. Но так будет гораздо безопаснее для тебя, да и для всех нас. Если в лесу что-то пойдет не так, они схватят тебя. И тогда орден огненного дракона одержит победу. Мы ничего не сможем предпринять». Но они могут снова явиться за мной сюда, и тогда пострадает ещё кто-нибудь, не унимался темафий. А я этого совсем не хочу. — Либо они решат, что ты выступил со всеми и больше не станут искать тебя в Академии, — возразил Стрелец. — Останься здесь, прошу тебя. В Академии остаются родители некоторых ребят, женщины и ученики из младших групп. Здесь их будет защищать небольшой отряд наших охранников, и ты мог бы быть им очень полезен. Тимофей молча прищурился, глядя на непроницаемую маску. — Я настаиваю, — твердо сказал Стрелец. — Как твой отец? и как член королевского зодиака. Если с тобой что-то случится, я этого не переживу. — А как же мама? — тихо спросил Тимофей. — За нее не беспокойся. Ангелина способна за себя постоять. Она вооружена, хитрая и проворна, и уже не раз принимала участие в различных боевых действиях. Вместе с другими бойцами она отправится в город, к зданию мэрии. Ей-то никто не в силах что-либо запретить. Твой мит очень важен для меня и для всех нас. Нельзя, чтобы они тебя схватили. А ещё я оставляю в академии Оксану, Лизу, других дорогих для меня людей. И надеюсь, ты сможешь их защитить не покидая пределов Пандемониума. Так как договорились. Договорились, нехтя буркнул Тимофей, выдержав долгую паузу. Но если что-то пойдёт не так, мы здесь сами будем принимать решения. Несколько в этом не сомневаюсь, стрелец крепко обнял парня и похлопал по спине. Береги себя и остальных. Я на тебя надеюсь. И отпустив Тимофея, он зашагал к остальным членам боевого отряда. А юный зверь с поникшими плечами молча смотрел ему вслед.